Глава 35. Ранним утром воскресенье Бет сидит на диване в гостиной у Петра, дожидаясь, когда-то вернется из кухни с травяным чаем. Она снимает с обивки дивана черную ворсинку и щелчком отправляет ее на пол. У Петра белый диван, которому уже много лет, но он по-прежнему как новенький без единого пятнышка. Сразу видно, что это комната женщины, которая живет одна, без мужа и детей. Напротив дивана стоит кресло для медитации, низенькое, цвет черного кофе, плетеное из ротанга с высокой спинкой и белой подушкой, опять-таки без единого пятнышка. Красивый розово-серый плед ручной работы свисает с сиденья, обозначая то место, где только что сидела Петра. На круглом низеньком кофейном столике рядом с кулинарным журналом и колодой карт Таро горит лавандовая ароматическая свеча. Из декора здесь только черно-белая фотография Петры с братом, сестрой и родителями, живописное полотно, на котором изображен восход над морем, резная деревянная статуэтка в виде кашалота, денежное дерево в большом голубом керамическом горшке на полу, украшенное к Рождеству крохотными золотыми елочными шариками стеклянная миска с разноцветными стекляшками, обточенными морем. Телевизора у Петра нет. Ветра все еще в пижаме, босаясь, накрашенными ярко-розовым лаком ногтями на ногах, входит в комнату и протягивает Бэт дымящуюся чашку. Потом по-турецки устраивается в своем кресле, закутывается в плед, отхлебывает из своей чашки и всем телом подается вперед, готовая продолжать разговор. «Ну, так это же просто потрясающе!» — говорит она. «Это бред какой-то, вовсе не потрясающе!» «Ну, это, конечно, не очень просто уложить в голове, я все равно считаю, что это потрясающе. Петра, это просто невозможно, невероятно. Да, это надо переварить, соглашается Петра. Это чистая вода совпадения. А может, и не совпадение? Это не может не быть совпадением. Почему? Значит, ты веришь в такие штуки? В какие штуки? Уточняет Петра, прекрасно зная, что именно Бет имеет в виду. Но в способность слышать умерших, в разговоры с духами. Петра смеется и заправляет заохо выбившуюся прядь волос. Я верю в божественные сущности и существование нематериального мира. И что это значит? Я верю в то, что мы — это нечто большее, чем только наши тела из плоти и крови, что мы все духовные сущности, живущие здесь на земле, с целью совершенствования наших душ. Мэтт вздыхает и пьет свой чай. Ее собственный опыт знакомства с религией, с концепциями и верованиями относительно нематериального мира и жизни после смерти крайне ограничен. Ее мать не ходила в церковь, Бет даже не очень уверена, какой конфессии она могла принадлежать. Когда Бет была подростком, они с матерью какое-то время по выходным ходили в разные церкви, иногда даже ездили ради этого в соседние городки, с целью хотя бы немного познакомить Бет. «Сорганизованной религии». У нее не осталось об этом практически никаких воспоминаний. Там были какие-то странные хоровые песнопения, слов которых она не понимала, и статуи Иисуса, прибитого к кресту, из-за которых ей потом снились кошмары. Это практически все. После церкви они обычно шли есть пончики с повидлом. Вот пончики она помнит хорошо. А потом в один прекрасный день эти церковные экскурсии прекратились — Ее мать предоставила ей самой решать, нужно это или нет. Бет тогда было что-то около шестнадцати, и она решила, что лучше уж подольше поспит по воскресеньям. Когда ее мать умерла, Бет пожалела, что тогда сделала такой выбор. Она полагала, что ее мать в раю, но, будучи нерелигиозной, не очень верила, что рай — это что-то реальное. Рай рисовался ей чем-то вроде части неба, полной пушистых белых облачков и голых пухлых младенцев с крылышками. Представить частью этой картины свою мать ей было сложно. И до сих пор это сложно. Ладно, давай вернемся к тому, во что верит Оливия, говорит Бет. Ты веришь в то, что такое вообще возможно? Да, верю. Иногда ощущаю присутствие духовной энергии, когда медитирую. И ты хочешь сказать, что в самом деле слышишь голоса? Нет, но есть люди, которые слышат, а есть, которые видят различные образы, визуальные вспышки. В моем случае это... Ни голоса, ни образа, а скорее как бы внезапное осознание, но осознание это исходит не от меня. Это называется мышление Петра. Нет, это совершенно другое. Это какая-то мысль, которая в обычных обстоятельствах никогда не пришла бы мне в голову, или она доходит до меня каким-то несвойственным мне образом. Оно исходит не от меня, а приходит ко мне откуда-то извне или даже через меня. Это трудно объяснить. «Ну ладно, допустим, но если бы я даже верила в это, зачем дух этого мальчика стал бы выбирать для этой цели меня? В смысле, почему нельзя общаться напрямую со своей матерью?» «Я не знаю, возможно, его мать не могла его услышать. Слишком много горя перекрывало канал». Бета вводит взглядом гостиную Петра. Карты Таро, кристалл розового кварца в форме сердца на шнурке, поблескивающий на одном из окон, кресло для медитаций. Если духу мальчика по имени Энто не нужна была какая-то женщина с Нантакета, через которую он мог бы донести до мира свою историю, почему нельзя было выбрать Петру? Почему нельзя было выбрать кого-то, кто верит во все эти штуки? Да, но почему именно я? До того, как написать эту книгу, я никак не была связана ни с ним, ни с аутизмом. Мы все связаны друг с другом, даже если сами не знаем, каким образом. Возможно, то, что он решил говорить через тебя, дает тебе что-то такое, что понадобится тебе в этой жизни. Мне что, например? Не знаю. Может быть, шанс на новую жизнь, на творческую реализацию. Может быть, это какой-то урок, что-то такое из твоей истории, что ты должна усвоить. Начав писать эту книгу, Бет получила доступ к той части себя, о существовании которой совсем забыла, к творческой мечтательнице, которая настолько лет назад. Упрятала в угол чердака. Но урок. Ее книга про аутизм, не про нее. Пет качает головой. «Когда ты писала, у тебя ни разу не возникало ощущения, что ты подключилась к чему-то или кому-то другому?» — спрашивает Петра. «Да нет. Неуверенные нотки в собственном голосе становятся для Пет неожиданностью. Она никогда не слышала никаких голосов. Это абсолютно точно. Но порой, когда она писала, могли пройти часы целое утро или целый день, и ей казалось, что всего несколько минут. А иногда она перечитывала то, что написала, и думала. Откуда у меня взялись эти мысли? Откуда я узнала, как это написать? А еще были сны, яркие и реалистичные сны про Энтони. Но, Петра, это я написала эту книгу. Я знаю, что ты, но, ну, может, это его дух давал тебе вдохновение, направлял тебя, открывал тебе необходимую истину. Бэт прикусывает ноготь большого пальца и за всех сил сосредотачивается на том, что только что сказала Петра. «Ну ладно, допустим, но если я должна была стать каналом передачи для чего-то духовного послания, почему это оказался этот мальчик, а не моя родная мать, бабушка или дедушка? Почему этот мальчик?» «Я не знаю, опять-таки, возможно, она, то есть какая-то причина, возможно, в том, что он говорит, есть что-то важное для тебя». Может, это твоя Оливия всего лишь мать, которая очень любит своего сына и скучает по нему, и между ними осталось что-то незавершенное. Бет делает глоток чая на некоторое время задумывается. Она хочет знать, какой смысл был в его жизни. Ну вот, а твоя книга так сильно напоминает ей про него, что она видит в истории, которую ты написала, свой шанс понять, зачем он приходил в этот мир и обрести душевный покой. Что скажешь? Бет кивает. Такое толкование мне подходит. Ну, хорошо. А что тогда ты думаешь про ее слова? Ты считаешь, что у твоей книги правильная концовка? И снова, как в тот раз, когда Оливия сидела в гостиной Бет, ее пробирает этот тошнотворный электрический озноб. Я не знаю. Теперь я вообще уже ни в чем не уверена. Я бы на твоем месте вернулась в библиотеку и попыталась написать что-нибудь еще. Посмотрела бы. Вдруг у Энтони еще осталось что сказать? Хуже точно не будет. Есть еще один момент, признается Бет. Петр вскидывает брови и молча ждет. Каждый раз, когда она повторяла «У вас пока нет правильной концовки», меня просто как током прошибало, и желудок уходил куда-то в пятки. Я как раз прямо перед этим сказала Джимми, что между нами все кончено. Интересно, Петра барабанит по кружке указательным пальцем, и что? «Теперь ты готова передумать?» «Я не знаю, но каждый раз, когда она повторяла это еще не конец, это было как удар молнии, как будто она говорила про нас, Джимми, а не про книгу». «Значит, не исключено, что между тобой и Джимми ничего пока не кончено?» «Петра, она говорила про книгу. но вообще понятия не имеет про нас, Джимми». «Да, она говорила про книгу, но ты-то слышала про Джимми?» Бет вздыхает. Она считала, что ее книга завершена. Их Джимми совместная жизнь тоже. А теперь эта женщина, которую она едва знает, является к ней в дом, и внезапно она уже ни в чем не уверена. Ты можешь верить во все эти эзотерические штуки или нет, говорит Петра. Можешь считать все это безумным совпадением, если хочешь. А я в это верю. и В тебя тоже. Поезжай и пиши. У тебя пока нет правильной концовки. Ну вот опять удар молнии. Желудок, скручивающийся узлом Джимми. «Не знаю, я подумаю». Бет бросает взгляд на часы. «Мне надо идти». сюда». Обе женщины встают и крепко обнимаются сердце к сердцу. «Спасибо тебе за разговор», — говорит Бет. «Всегда пожалуйста». Бет натягивает куртку, берет сумочку и, уже выходя за порог, машет подруге рукой, по-прежнему ни в чем не уверенная, включая круглый и гладкий лунный камень на серебряной цепочке, которая лежит у нее в кармане.